1820 года. Лувель заколол последнего из бургонов, чтобы вместе с ним, еще способным где-то рождению угас рот. Он промахнулся, если дозволено так сказать в подобном случае. Ибо после смерти отца у герцогини родится сын, министерство ДК западет, поскользнувшись в крови, как отважно вещал Шотабриан, И через два года смертный автор гения христианства станет министром иностранных дел. Но пока что распоясываются ультраправые, ужесточается цензура, выходит закон о двойном голосе для самых богатых избирателей, увлекуется размышление ламартина У Арно Адольф Видел скриба на вершине его славы и множество других знаменитостей разных размеров. Жуи, Пиша, Руссо, Ромье, Теолон. Не говоря уже о художниках, скульпторах, актерах во главе Стальма и Мадемуазель Марс. Александр оглушен, удручён Он-то никого, кроме Рабба, не знает. Адольф заливается соловьем. Он тоже написал пьесу и имел честь прочитать ее директору театра «Жемнас». Разумеется, ему отказали, но зато он побывал за кулисами, и это незабываемо. Александр поднимает голову. Пока они не завоевали Париж, почему бы не организовать здесь их собственный театр? Играли бы Гамлета. Спектакль, где он мог бы продолжать играть Дона Рамира и, само собой, пьесу Адольфа, может, и другие. Адольф заглатывает наживку. Ну да, например, все пьесы, которые они напишутся вместе. Он сказал то, чего не осмелился произнести Александр. Адольф уже видит лишь выгоду в том, чтобы вынести свои первые опыты на суд жителей виллер -Котре прежде чем показывать их присыщенной столичной публике. Многие среди них, самые славные, имели смирение и мудрость поступать именно так. И Дюси? Насчет Дюси Адольф не знает, но зато абсолютно уверен в Мольере. Это имя смутно о чем-то говорит Александру. И все же он не удивился бы, если бы и карьера Дюси Повторила их собственную. Энтузиазм Александра заразителен. Аглая, Альбина Орди и Луиза Брезет быстро уверились в их врожденном таланте и неизбежной славе. Участие этих хорошеньких девушек заставило проявить активность будущих актеров, прежде всего Апайе. Театр устраивает на втором этаже дома, расположенного за гостиницей. Торговец лесом дает доски. Арпен изготавливает скамейки для зрителей. Ближний лес поставляет элементы декораций, а семейные шкафы и чердаки — костюмы. Дюма был незаменим. Исполнитель, режиссер, преподаватель в манеры дикции. Именно он задавал актерам верную интонацию, следил за выходами, подсказывал необходимые движения. Он указывал, какие именно слова Должно выделить Уточнял направление взгляда Продолжительность улыбки Короче, всем нам давал понимание роли Которые каждый должен был выполнить Чувство мизансцены Удивительное для мальчика 18 лет Который заявлял о своей необразованности И почти не бывал в театре Обогащенный спектаклями увиденными в Париже Ляпонс и Адольф выполняет функции технических ассистентов. Поскольку в Вилер, в которой нет никаких развлечений, зал никогда не бывает пустым. Настроение Александра колеблется в зависимости от реакции публики. Если звучат аплодисменты, он похож на ангела. Если же их недостаточно, он обрекает своих актеров на адское существование. И опять-таки именно он выбирает пьесы вне всякой зависимости от парижского влияния.